Глава 21. 2018. Вау, да ты неплохой прикид, заявила Элис, завидев Кита, сбегающего по ступенькам со станции метро Грин Парк в костюме тройки. Они направлялись на встречу с Гасом, найденным в Твиттере, который, как они подозревали, был одним из друзей Джима. Кит важно разгладил рукой ткань полосатого пиджака. Элис подумала, что это уже слишком, но в этом был весь Кит. «Спасибо». Элис видела, что он пытается сдержать улыбку, мягко говоря, самодовольную. «Да и вы, миледи, очень даже ничего. Тебе уже лучше?» Элис даже не сразу поняла, о чем он. «Ах, да, конечно. Это про ее внезапный уход два дня назад из дома Теда». Кит прислал ей сообщение, спрашивая о самочувствии, но она была слишком ошарашена, чтобы ответить. «Да, спасибо». «Я даже была не столько больна, сколько...» Элис замялась на секунду, подбирая нужный вариант. «Озадачена, потрясена, напугана тем, что может ее открытие значить для всех. Для нее самой, Кита, Мэри. Особенно Мэри. В конце концов, она остановилась на... устала. Думаю, для меня было просто слишком много всего. Итак, какой у нас план атаки?» Судя по калибру проезжающих мимо машин, они уже зашли довольно далеко в Мэйфер. Какой-то строитель присвистнул вслед Элис, и она окинула его суровым взглядом. «Я представлюсь Гасу как потенциальный клиент, инвестор или что-то в этом роде». Кит поправил галстук. «Мы поболтаем о том о пока не окажемся в офисе за закрытыми дверями. И тогда...» «Мы просто возьмем и спросим?» «Думаю, это наш лучший шанс. Ну, в смысле... «Что нам терять?» Элис молча задумалась над ответом. «Может ли быть, что все уже случилось?» «Нет. Она ничего пока не знала наверняка. Ей нужно забыть про утро в доме Теда, хотя бы на время, и сосредоточиться на том, чтобы вытащить из газа все, что он может сообщить им про исчезновение Джима». «Пришли», — сказал Кит. «Они стояли возле огромного дома со свежеокрашенной железной оградой. Готово?» Она кивнула. Подошвы ее балеток громко хлопали по мраморным ступеням. Возле ресепшн она спряталась за кита, боясь, что кто-нибудь почувствует, насколько она сюда не вписывается. Всю свою юность Элис провела в непрестанном беспокойстве о деньгах. После исчезновения папы им пришлось жить только на мамину учительскую зарплату. То, что сама Элис получала в газете, было немногим больше милостыни. Одно дело не иметь папы, который мог бы сводить тебя в кино, и совсем другое — знать, что у тебя нет денег, чтобы сходить туда самой. Кристофер Риптон перед вами. И поднялся и пожал руку высокому, грузному человеку, похожему на повара в телепередаче. У него было кольцо на мизинце и еще одно на безымянном пальце. Торчащая плоть нависала над золотыми полосками. Гразд Ридлингтон Ходж, рад видеть вас обоих. Элис мой партнер, представил Кит. Элис слишком нервничала, чтобы возразить. Пожалуйста, проходите. Кабинет Гаса напоминал дворец. Да еще и с кондиционером какая роскошь! Они присели на два стула в дальнем конце дубового стола и подождали, пока он сам тоже сядет. Перед ними стояли два бокала с газированной водой. Чем я могу вам помочь? В своем письме вы упоминали об унаследованном портфолио среднего размера и возможном интересе к инвестициям в Азию. «Да, это один из вопросов. Но прежде я бы хотел узнать...» и подоткнул Элис локтем в бок. «Мы хотели спросить вот об этом». Гас озадаченно ждал, пока Эли скопалась в своем телефоне. Наконец она раскрыла скриншоты из Твиттера и повернула к нему экран. «Мы ищем Джима». Гас взглянул на экран с непроницаемым выражением лица и крутанулся в кресле так что теперь смотрел на Кита и Элис уголком левого глаза. «Журналисты?» «Нет», — хором воскликнули Кит и Элис. «Мы друзья Мэри», — добавила Элис. «Мы хотим помочь ей узнать хоть что-нибудь». «Я могу вызвать охрану и вышвырнуть вас». «Но, может быть, мы могли бы объясниться?» Элис вдруг осознала, как отчаянно звучит ее голос. Этот человек знал Джима. Лучше, чем его коллеги, может быть, вообще лучше всех на свете, кроме Мэри. Он должен помочь найти Джима, дать ответы, которые, как Эли знала по собственному опыту, смогут помочь Мэри восстановить разрушенную самооценку. Я считаю, это все ни о чем, вздохнул Гас. Вот что я хотел сказать в своем комментарии. Родители Джима не хотят, чтобы Мэри устраивала сцены. Я сомневался, надо ли вообще говорить им про это видео, но в конце концов, все же сказал. Я решил, что они имеют право знать. И это только расстроило их. И то, как Мэри себя вела, и все эти догадки и спекуляции в комментариях. Почему он исчез? Куда он ушел? Это все вообще не их дело. Родители Джеймса попросили меня что-то написать там онлайн. Если вы друзья Мэри, то может вам стоит дать ей прочитать это. «Но вы согласны, что Мэри имеет право знать, где он?» – нажала Элис. «Имеет». Элис уцепилась за его слова. «А вы сами не хотели бы знать, что с ним все в порядке?» «Конечно. Но как-то на это не похоже. Если честно, я не был особенно удивлен, когда Джим исчез. И большинство из тех, кто знал его, в общем, тоже. Ну, судя по всему, все, кроме Мэри. Она так и не приняла это. В ее глазах это была счастливая семья. Некоторые предпочитают видеть только то, что им хочется. «И вы совсем не знаете, где...» Начал Кит. «Я сказал, достаточно». Газ откинулся в кресле и уперся руками в стол. «Возможно, даже слишком много. Боюсь, я вынужден попросить вас уйти». Элис не хотелось подниматься с места. Что он имел в виду, говоря, что Мэри видела только то, что хотела? Элис в жизни не встречала женщины, столь трезво оценивающей реальность. Она открыла рот, чтобы возразить, но Кит уже вскочил на ноги, поглядывая на кнопку тревоги, на книжные полки и зависшую на дни руку Гаса. Он потянул ее за рукав. «Пошли, Элис». Кит затащил Элис в кафе возле станции метро. Пока она бурлила негодованием, он взял им два стакана ледяного кофе и большое печенье, утыканное изюмом. «Время дуться закончилось», — сказал он, вращая в воздухе указательным пальцем, словно наматывал на него ее возмущение. «Но он же мог знать нужный ответ». Кит наклонил голову набок. Хватание за соломинки нам не поможет. И кроме того, Газ дал нам полезную подсказку. Да. Пока что все расследование состояло из отдельных длинных нитей, и Элис уже начинала в них путаться. Но Джим, очевидно, не был особенно счастлив. Ну или, может, они с Мэри не были счастливы. Этого мы не знаем, — огрызнулась Элис. Она мне такого не говорила. Вообще-то она говорила как раз обратное, что они обожали друг друга. Ну да, это было предположение Гаса, согласился Кит. Но безупречных парней существует. И на работе у Джима тоже было не все гладко, добавила Элис. Когда Кит непонимающе нахмурился, она продолжила: Я ездила проверить его последнюю работу, некую частную клинику. Короче, я подслушала там разговор сотрудников, и они говорили, что он ушел не просто так. В смысле, этого они не сказали. «Досадно». Выступив в роли капитана очевидность, Кит разломил печенье на две части и протянул Элис большую. «Полностью согласна». Элис поникла на стуле. «И я уже не знаю, куда нам двигаться дальше». Она не ожидала ответа. Но если в чем то на Кита и можно было рассчитывать, так это на его способность продолжить разговор даже в самых удручающих обстоятельствах. «Я думаю, форумы». «Форумы?» для пропавших людей. Элис замерла не в состоянии проглотить откушенное. Но Кит, не замечая этого, уже вытаскивал свой лэптоп из портфеля, который специально взял ради встречи. Он выглядел как экспонат выставки древностей. И явно не из самых ценных. Ты уверен? Но в смысле на этих сайтах же куча людей. причем там гораздо более свежие случаи. Как бы Элис не хотела отыскать Джима, она не могла снова провалиться в эту кроличью нору только не это. не -а. Эти истории тянутся годами. Я прошлой ночью нашел там разговор про Джима. Очень короткий. Всего лишь пара строк в первые две недели после того, как он пропал. На мой взгляд, ничего полезного там не было, но, думаю, это потому, что вся информация устарела. Когда ты говоришь, он пропал? Семь лет? Надо бы обновить его страницу. Ид, шаркая ногой по полу, подвинул свой стул к стулу Эльс. Элис зажмурилась. «Ты в порядке? Слишком ранний подъем? «В порядке». Китан, все давно прошло. Соберись». На экране мелькали размытые изображения с камер и фотографии, снятые через стойку бензозаправок. «Для начала нам понадобится хорошее фото Джима», бормотал Кит себе под нос. «На документы или что-то подобное. Элис, ты смотришь?» Она смотрела в свой нетронутый стакан кофе. Она не могла заставить себя взглянуть на страницу форума. «Я говорю, нам нужно фото Джима. Это может принести какую-то полезную информацию». «У меня есть», — тихо сказала Элис. Она открыла фото, которое сделала в квартире Мэри в свой первый и единственный визит, и все так же рассеянно переслала его Киту. «Вау, какая красивая пара! Откуда она у тебя?» «Из квартиры Мэри. Я подумала, что может пригодиться». Она предпочла не уточнять, что Мэри не давала ей это фото по доброй воле. Ей нужно вырваться отсюда, прежде чем кит начнет глубже копаться на форуме пропавших людей. Похоже, это на мостовой гигантов. Примечание. Мостовая гигантов или дорога гигантов? Памятник природы из примерно 40 тысяч соединенных между собой базальтовых, реже андезитовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана. Расположен на северо-востоке Северной Ирландии, в трех километрах к северу от города Бушмилс. Конец примечания. Кит был слишком погружен в изучение фонофотографий, чтобы придираться к ответу. «Знаешь, я там чуть ногу не сломал, когда мы ездили туда со школьной экскурсией. Я побежал по берегу, и вдруг откуда ни возьмись, появилась вода. Там такой берег — это нечто, корявый, как задница у овцы». Элис не слушала его, но он не замечал этого. «Я помещу туда это фото, да? Уверен, мы получим кучу свежих откликов в ближайшее же время». А пока остаются звонки, да? Не то, чтобы старина Тед был в этом смысле как-то полезен. Тьфу. Самое худшее во всех проблемах — это что они никогда не приходят поодиночке. И наоборот. Как нахлынут всей толпой, только успеваю уворачиваться. Думаю, это я отложу на потом. «О, в смысле, у тебя еще что-то есть? Хочешь, займемся этим вместе?» «Нет», — вырвалась у нее. «Кажется, Кит огорчился» но Элис знала, что если ее догадка про звонки окажется верной, то это не будет иметь значения. Она бросила на стол горсть мелочи. «Кит, мне пора бежать. Если там что-то получится, я тебе расскажу». Она от всей души надеялась, что это будет не так.